Сан-Франциско, Санта-Клара, Сан-Хосе, ARG. Традиционно Iris Inc. проводила презентации в октябре, давая возможность бесчисленным партнерам, производителям приложений и устройств собрать неплохую жатву в рождественские и новогодние праздники. Однако на этот раз традиция была нарушена, причем самым интригующим образом. во первых случился неожиданный перенос с октября на август, о чем было объявлено за две недели до события. Во-вторых, всего через три дня после объявления «Айрис Инк» выпустила официальный релиз, анонсировав запуск новейшей ОС «Элизиум», потрясающе мощной и потрясающе быстрой. А учитывая, что «Элизиум» должна была стать всего лишь третьей ОС в истории «Айрджи», Интерес к презентации подскочил до невиданных высот. Бесчисленные пользователи сети, то есть все население Земли, бурно обсуждали, чем собирается удивить Iris Inc. Все новостные ленты, даже те, которые обычно не выходили за рамки узкой специализации, вроде после родового восстановления идеальной фигуры, наполнились экспертными и аналитическими статьями о предстоящем действии. Презентацию ждали с таким же нетерпением, как финал чемпионата мира по футболу, и неудивительно, что МакКеннери Конвеншн-Центр оказался забит до отказа. Съехались фанаты, и отдали задние ряды балкона и всю прилегающую территорию. Съехалась пресса, комментировать знаковые события по сети вновь стало считаться дурным тоном, и каждое уважающее себя издание стремилось протолкнуть на мероприятие собственного корреспондента. Съехались эксперты, умудрившиеся получить приглашение, и, разумеется, боссы и политики, желающие и посмотреть на новинку, и потусоваться на вечеринке, которыми славилась Айрис Инк. Но, несмотря на обилие важных, очень важных и наиважнейших персон, за кулисы в небольшую комнату рядом со сценой были допущены только избранные. Расслабленный А2, нервничающий Паркер, демонстративно сдержанный Арчер и Лариса тамази в открытом, насколько позволяли приличия, вечернем платье. В углу примостился незаметный, несмотря на грандиозные размеры, Гуннерсон. «Сегодня большой день, друзья», — задумчиво протянул Феллер. «Мир изменится». Короткая пауза. «Мы его изменим». Хочешь сказать, что совсем не волнуешься? сухо спросил Арчер. Волнуюсь, конечно, не стал скрывать Феллер. Я ждал этого момента несколько лет, и теперь, когда дорая остался всего один шаг, могу себе позволить немного понервничать. Как раз теперь ты должен быть спокоен и собран. Я волнуюсь для тонуса, чтобы не забыть, насколько важный наступил день. Тогда, может, шампанского? — поинтересовалась Лариса. — Для тонуса. Ну и, чтобы снять волнение... — Я бы выпил, — подумав, согласился Арчер. — Шампанское оставим для праздника, — качнул головой Филлер. — Давайте дождемся конца презентации. — Ты чего-то опасаешься? — Я суеверный. — Не помню за тобой такого. — Я стал суеверным ненадолго, только до конца презентации а два повернулся к Паркеру. «Как ты?» «Волнуюсь». Несколько секунд Феллер пристально смотрел на старого друга, затем поднялся. Филипп тоже встал со стула, взял его за узкие плечи, тряхнул и громко сказал. «Мы это сделаем». «Да», — отозвался Паркер. «Мы уже это сделали. Мы запустили Элизиум. Мы изменили мир». Так пойди и покажи им. И покажу, и покажи. У Паркера вспыхнули глаза. Я сделаю. Он резко развернулся и выбежал из комнаты. Я как будто попала в раздевалку перед футбольным финалом, хмыкнула тамази разглядывая подбадривающих друг друга мужчин. Приятные воспоминания? Тут же поинтересовался Арчер. Приятными они становятся после, а в раздевалке победителей. — объяснила Лариса, и не удержалась от шпильки. — Уверена, ты, как и я, знаешь, каково это. Арчер поперхнулся. — Сколько? — переспросила изумленная Мегера. «37 — Тридцать семь процентов, — невозмутимо повторил Бобби, не отрывая взгляд от коммуникатора. — И мы их возьмем? Обязательно — Обязательно. Девушка повернулась к корку Представляешь? 37 процентов! Поспать в эту ночь им не удалось. Из Санта-Клары они отправились в Сан-Франциско, всего на несколько минут опередив перекрывших шоссе полицейских. По дороге сменили машину, бросив фургоны и все снаряжение, включая дроны, и въехали в город как добропорядочные граждане, но почти сразу отправились в Ауджи, в небольшой, но глубокий бункер, давно заброшенный военными та Орг немного отдохнул, но заснуть не смог, а, выйдя в главный зал, узнал о том, что видеозапись готова, и они могут взять... «Целых 37 процентов», — повторила обрадованная девушка. Бен сразу понял, что скрывается за цифрами, но, видя возбуждение Эрны, решил подыграть и наморщил лоб. «Я догадываюсь, что у нас все хорошо». «Но ты не могла бы разъяснить причину своего восторга?» И девушка схватила его за руку. Презентация еще не началась, а к трансляции уже подключились 37% зарегистрированных пользователей ARG. То есть к началу презентации мы можем выйти на 40%. А если учесть, что многие будут смотреть трансляцию на больших коммуникаторах, трафик может достичь 50%. Это невероятно! «Потрясающий охват!» — добавил толстяк. «Очень большой?» «Я ведь сказал, потрясающий!» — повторил определение Бобби. «Но самое главное, что с помощью АУДЖИ мы сможем взять его целиком!» Челленджер оторвался от монитора и подмигнул орку. «Есть реальная возможность прославиться!» «Жаль, что не получится выступить в прямом эфире!» — вздохнул Бен. «Прямой эфир сразу вырубят!» — ответил Толстяк, возвращаясь к коммуникатору. — Только запись, которую мы уже разослали во все узлы. — Все будет хорошо, — прошептала Мегера, прижимаясь к орку. — Я верю. — Я тоже. Он повернулся и нежно провел рукой по щеке девушки. — Начинается, — сообщил Бобби и шумно выдохнул. Карифа открыла дверь в кабинет Митчелла, и сразу же увидела на экране гигантского настенного коммуникатора, известный всему миру логотип «Айрис Инк». Заставка говорила о том, что объявлено начало трансляции. «Проклятие!» Оставалась надежда, что удастся проскользнуть незамеченной, но она погибла через секунду. «Заместитель Амин!» — громко произнес Митчелл, специально убрав громкость коммуникатора до минимума. Мир терпеливо ждал вашего появления, но потом президент Айрис Инг сдался и решил начать без вас. Присутствующие заулыбались. Прошу прощения, директор, спешила как могла. Виноватым, насколько получилось, тоном, произнесла Карифа. Ваш кабинет совсем рядом, заместитель Амин. Мне нужно было привести себя в порядок. Чем же вы занимались? Готовилась к просмотру трансляции и увлеклась. Ответ получился несколько дерзким, поэтому улыбки исчезли, однако раздувать скандал директор ДжиЭс не стал. «Мы вернемся к разговору позже», — пообещал Митчелл. Затем кивнул на единственный оставшийся незанятым стул, самый дальний, рядом с Родригесом, и повысил голос. «Господа, я пригласил вас на совместный просмотр презентации «Айрис по той причине, что она закончится сенсацией». Я не уполномочен раскрывать известные мне детали до их официального обнародования, но обещаю, даже вы, люди, много что повидавшие, будете удивлены. Сегодня Филипп Паркер объявит наступление новой эры. И это не просто слова. Изумленных возгласов не последовало. Впрочем, Митчелл их не ожидал. В кабинете собрались только высшие офицеры Дж.С. Первый заместитель АМИН еще три заместителя директора и все главы отделов, кроме Карсона, который отправился в подвергшийся атаке научный центр Клисанта. «Смотрите внимательно, господа», — закончил Митчелл, — «и готовьтесь к большой работе». Заставка исчезла, и на сцену Маккеннери Конвеншн Центр под бешеные аплодисменты вышел Филипп Паркер. «Всем привет!» произнес Паркер в своей обычной, знакомой всему миру неуверенной манере. Зал ответил ревом. Кричали, разумеется, оккупировавшие балкон фанаты, но создавалось впечатление, что шумят все, и на две минуты трансляция превратилась в демонстрацию уважения от дорогих гостей и почитания от фанатов. «Я рад вас видеть!» Филипп улыбнулся и махнул рукой. Зал ответил радостными криками. «Я знаю, вы ждете чего-то особенного и не разочарую!» — крики. «Айрис Инк вас не разочарует!» — крики. «Мы создадим новый мир!» Великолепная акустика зала, в купе с профессионализмом режиссера, привели к потрясающим результатам. Фанаты еще продолжали бесноваться, встречая каждое слово Паркера безумными воплями, но в трансляцию их голоса проходили в виде едва различимого фона, а вся звуковая дорожка была отдана разогнавшемуся Филиппу. «Мы работали над новой ОС три года. Мы учли все недочеты предыдущей платформы и все ваши пожелания. Мы сделали нашу систему быстрой, мощной и реалистичной настолько, «Насколько это вообще возможно? Мы сделали для вас идеальную операционную систему, имя которой — Элизиум!» Паркер повернулся к огромному экрану за своей спиной и замер с вытянутой рукой. И все замерли. Весь мир замер и замолчал, изумленно разглядывая надпись. «О.С. Сумпа» украшенную известным всей планете логотипом «Айрис Инк». Через несколько секунд надпись закрутилась, обратившись земным шаром и оказавшись на ладони сидящего в кресле орка. И Земля ахнула. Не та Земля, изображение которой лежало на руке самого разыскиваемого преступника планеты, а настоящая. В это мгновение трафик — скакнул до невероятных 70%. Меня зовут Орк. И я такой же, как вы, негромко произнес Бен, задумчиво разглядывая устроившийся на его ладони земной шар. И сегодня я расскажу об операционной системе Сумпа, которую вам грузят принудительным обновлением в каждую вашу голову, орки, в каждую. А самое смешное, что подавляющее большинство из вас уже сидит на новой ОЭС, и в чипе лишь поменяется бирка, отправляя вас в новый мир, который весьма далек от обещанного рая, то есть от понятия Элизиум. И поэтому я назвал нашу новую ОЭС Сумпа. Теперь, когда это слово застрянет в каждой башке, вы точно его не забудете. Вы не должны его забывать, орки. «Потому что Сумпа — это ваша реальность», — Бен помолчал. Времени у нас немного, поэтому сразу перейдем к делу. Моя прошлая история закончилась на том, как я уселся в десантный дрон и отправился к Воронежскому кратеру. Видео, на которое вы сейчас таращитесь, сделано с помощью приложения Genius M, позволяющего смотреть сквозь любые обложки. даже сквозь те которые наведены с помощью самых современных средств. Тем временем на экране появилось изображение снятого с высоты птичьего полета города, разгромленного города. Оператор сознательно взял в кадр несколько приметных зданий, по которым можно было определить, что это действительно Воронеж. Однако в остальном известное всей планете место катастрофы ничем себя не напоминало. «Смотрите, орки! Смотрите внимательно и спрашивайте у тех, кто понимает. Пусть они объяснят, что именно вы видите!» — негромко произнес Бен. «А тем из вас, кому не у кого спрашивать, расскажу я. Перед вами последствия орбитальной бомбардировки орки. Вы видите город, стертый с лица земли современными боевыми спутниками. ну как Похоже на Элизиум. Мир промолчал. И не только потому, что орк не мог услышать ответ. Мир был слишком ошарашен. Метеорит — это выдумка орки. Все, что нам показывали до сих пор, было нарисовано. И разрушение, и Воронежский кратер. Все, что мы знали, оказалось ложью. А поняв это, я сразу задумался о Сумпо о том, почему всех заразившихся отправляют в лаборатории Клиссанта и только туда. Нет ли связи между отсутствием метеорита и тем, что только этой корпорацией разрешены работы над вирусом? За ответом я отправился в научный центр Клиссанта, расположенный в Санта-Кларе. «Что происходит?» — рявкнул А2, — как только на мониторе появилось растерянное лицо режиссера трансляции. «Нас взломали!» «Что? Что? Что?» филлер Арчер и Тамази выкрикнули вопрос одновременно, поэтому получилось очень громко, и растерянность на лице режиссера сменилась страхом. «Они оседлали наш трафик!» «Сорок процентов!» — простонал Арчер. «74 убито поправил его режиссер. Как только стало известно, что Орг влез в трансляцию, трафик подскочил и продолжает расти. «Уберите его немедленно!» — взвизгнула Лариса. «Мы не можем! Прервите трансляцию!» «Мы взломаны!» — напомнил режиссер. «Мы уже прервали трансляцию, но сигнал продолжает распространяться. Нашим людям нужно несколько минут, чтобы понять, как они это устроили и все исправить». И все это время, все эти драгоценные минуты, жители Земли будут слушать Орка. — И мы ничего не можем сделать? — убито спросил Феллер. — Ничего, — дрожащим голосом ответил режиссер. — Только смотреть. Адва подошел к стоящему в углу бару и налил себе виски. На четыре пальца. — Смотрите внимательно, Орки! — «Смотрите и запоминайте, потому что скоро вам начнут врать, что все это постановка», — проникновенно произнес Орк. «Многие из вас, даже не многие, а почти все поверят или заставят себя поверить этой лжи, и я не стану винить вас за это. Я прошу немного, смотрите сейчас, Орки, смотрите на то, что я увидел в научном центре Клисанта, посмотрите, а потом снова поверьте привычной лжи. На экране появилась лаборатория. Герметичные отсеки, рабочие столы, шкафы, приборы, компьютеры. Затем камера выехала в короткий, заканчивающийся тупиком коридор, в который выходили металлические двери камер. Три слева, три справа. «В каждой камере находится по одному олдбагу», — угрюмо сообщил Орк. И видео немедленно подтвердило его слова. Дрон подлетел к ближайшей двери, и направил объектив в глазок. Слева еще нормальные, справа взорвавшиеся. Скажу честно, я растерялся. Я не знал, как реагировать на увиденное и что делать с людьми, которых Клиссанта превратила в подопытных крыс. Но через пару секунд все стало на свои места. Из-за кадра послышался голос. «Иди сюда!» Камера переместилась к компьютеру, который запустил невидимый помощник Орка. «Все документы, которые мы вытащили из компьютеров, уже выложены в открытый доступ», — сообщил Бен. «Их будут уничтожать, стирать из АРДЖИ. За них будут назначать большие тюремные сроки. Поскольку речь идет о секретных документах, и далеко не все вы, орки, решитесь ознакомиться с ними. Я не стану винить вас за это. Я прошу немного. Смотрите сейчас». Снова голос за кадром. Господи, Орк, это же они! Они! В документах, которые выложены в IRG, вы найдете доказательства того, что история с метеоритом — выдумка от первого до последнего слова, а вирус Сумпа разработан в Клесанто. Именно этот людоедский проект называется «Элизиум», а не красивая операционная система от «Айрис Инк». Они хотели построить рай для себя. Хотели жить в бесконечной череде удовольствий, окруженными молодыми, задорными, красивыми людьми и предаваться всем наслаждениям, которые способны выдумать. Но они проиграли битву самой природе. Вирус мутировал. Зрители вновь перенеслись в знакомый коридор. Через глазок заглянули в последнюю камеру и увидели сидящего в ней Алова. Самые страшные подозрения оправдались. «Перед вами следующая стадия сумпа. И от этой версии вируса у правительства вакцины нет». В зале раздались крики ужаса. «Я думал, Клиссанта прячет от нас лекарства, а в действительности они прятали от нас болезнь», — повысил голос Бен. «Они придумали вирус. Они заразили нас. Они наблюдали, как умирают наши отцы и матери» как озверевшие банды убивают беззащитных стариков, как правительство отнимает право на нормальную жизнь у тех, кому исполнилось больше сорока двух лет. Они виноваты в страшном, бесчеловечном заговоре. И я...» Орг помолчал, глядя на притихший зал, и очень медленно продолжил. «Я не горжусь тем, что сделал. Я знаю, что стал преступником, настоящим преступником» а не тем, кем меня объявили. Но в тот момент я не мог поступить иначе. Он выдержал короткую паузу, и почти все зрители поняли, что услышат дальше. В научном центре находились люди, ученые. Я думаю, мутация и появление алых напугали создателей вируса. Они поняли, какого джина выпустили из бутылки, и страх заставил сотрудников Клисанта работать, не покладая рук, и задерживаться допоздна. Когда я пришел, они были там. Я их увидел. И я их убил. Орк посмотрел на земной шар, который по-прежнему переливался голубым на его ладони, вздохнул и закончил. Я не мог позволить этим сволочам жить. Кадры из научного центра Клисанта потрясали. Кровь, трупы и снова кровь. Мертвые охранники в главном холле, мертвые сотрудники на рабочих местах, но больше всего трупов оказалось в конференц-зале. Судя по всему, работавшие над вирусом ученые проводили мозговой штурм и, собравшись вместе, облегчили орку задачу. Пол конференц-зала был залит кровью, но это ужасное обстоятельство не сильно бросалось в глаза, поскольку его покрывал слой мертвых людей. «Боже, это Розан!» — пробормотал ошарашенный Митчелл, когда видеокамера задержалась на мужчине в кресле. Голова несчастного была прострелена и запрокинута назад, но оператор заставил дрона приблизиться, чтобы крупно показать лицо. Орк убил одного из стратегических инвесторов. Смерть президента Клиссанта — произвела на старших офицеров ГС сильное впечатление. В кабинете воцарилась тишина, и, воспользовавшись ею, Карифа произнесла: "Как думаете, Урк не собирается взорвать центр? Почему вы спросили заместителя Мин?" Нахмурился Мичл. "В центре находится Карсон, нужно позвонить и предупредить его. Полагаю, Руперт смотрит трансляцию. А если нет?" Митчелл поколебался, но кивнул, показывая, что Карифа может выйти из кабинета и связаться с начальником оперативного отдела. «Меня зовут Кастер Лукас Фредерик Розен Третий», жалко произнес сидящий в кресле мужчина. «Пожалуйста, не убивайте». Дорогой костюм, дорогие часы, идеальная прическа. Мужчина должен был выглядеть образцовым хозяином жизни, человеком, чье второе имя звучало как «Успех», однако сейчас он был слишком напуган. «Начни сначала», — жестко велел Орк. «Меня зовут Кастер Лукас Фредерик Розен Третий», — послушно повторил мужчина. «Я президент Клесанта, и я...» Из его глаз потекли слезы. «Мы этого не хотели. Мы разрабатывали сумпу по заказу правительства, и я он Кастер всхлипнул. «Во всем виноват сбой компьютерной системы. Боевой спутник ударил по чертову русскому городу, и какой-то умник решил скрыть инцидент, наврав людям о метеорите». «Ты врешь!» — рявкнул Бен. «Какую сложную интригу невозможно придумать за пару часов! Требуются месяцы подготовки!» Он угрожающе навис над Кастером. «Кто отдал приказ уничтожить русский город?» «Не знаю», — затряс головой Розен Третий. «Я тоже подумал, что удар по Воронежу был запланирован, но я не рискнул задать этот вопрос. Кто будет спрашивать людей, которые убили миллион человек?» И мир мысленно согласился с перепуганным мужчиной. «Ты промолчал даже после того, как они велели использовать сумпа?» «Да», — Кастер опустил голову. «Это не было моим решением. Мне приказали». «Кто приказал?» «Я скажу! Я все скажу! Вся информация есть в моем компьютере!» Запись прервалась. Несколько секунд Орк молчал, позволяя зрителям переварить услышанное, а затем негромко продолжил. «Документы непровержимо доказывают, что в заговоре участвовало не только Клиссанта, но и ДжиЭс, и правительство нескольких стран, что вызывает во мне гнев и ярость. «Люди, призванные служить и защищать, предали нас. Люди, призванные служить и защищать, убивали нас, орки. И я обвиняю директора Митчелла и всех старших офицеров ДжиЭс в предательстве и заговоре». Орк поднялся на ноги и сдавил земной шар, который до сих пор лежал в его руке. «Я обвиняю директора Митчелла, старших офицеров ДжиЭс и их соучастников», в заговоре с целью организации массового убийства и приговариваю их к смерти. Звонить Карсону Карифо, разумеется, не собиралась. Выйдя из кабинета, она тут же открыла в одном из окон на на экране трансляцию орка, дождалась условной фразы, увидела вышедшую из кабинета Родригес, выхватила пистолет и открыла огонь по секретарю и телохранителю Митчелла. Перед выходом Родригес активизировала заложенную в кабинете директора Дж.С. бомбу и, заблокировав двери, отошла в сторону. На всякий случай. Хотя точно знала, что ей ничего не грозит, поскольку помещение минировали высококлассные специалисты оперативного отдела, настоящие мастера своего дела. Взрывов было два. Оба направленные. Первый вынесок на кабинета а второй вышвырнул в получившиеся проемы все, что находилось внутри, и людей, и мебель. В течение нескольких секунд в небоскребе Джиэс прозвучало еще несколько взрывов. И во время последнего из них Родригес хладнокровно выстрелила Карифе в спину. А когда девушка упала, в голову. Затем подошла к столу секретаря, запустила общую связь и твердым, но слегка срывающимся, что было естественно в столь сложных обстоятельствах, голосом произнесла. Говорит начальник отдела внутренней безопасности. Директор Митчелл убит в результате террористической атаки. Есть ли в здании человек старше меня по должности? Выдержала короткую паузу, поскольку хорошо знала ответ, но не могла не следовать протоколу и продолжила. Если нет, я принимаю на себя временное командование GS. Ты это сделал? рявкнул Арчер, тыче пальцем в Филлера. Не знаю как, но это был ты. Ты? Зачем? Не дергайся. Все идет по плану, ответил А2, после чего поставил стакан с виски на стол. Он не сделал из него даже маленького глотка и перевёл взгляд на Ларису. Лариса осталась невозмутима. По какому плану? изумлённо спросил Арчер который ожидал, что филлер начнет выкручиваться и отнекиваться. «По какому, мать твою, плану?» Ярость мешала Арчеру мыслить связно. В противном случае он бы наверняка сообразил, что А2 мог признаться в заговоре, лишь полностью контролируя происходящее, имея на руках все козыри. Если бы не ярость, Арчер наверняка попытался бы сбежать и не стал бы вступать в бессмысленный разговор. Ты нас предал!» «Мы все понимали, что я буду стараться вас предать и перехватить управление проектом», — хладнокровно ответил А2, продолжая смотреть на Ларису. «Но вам казалось, что вы связали мне руки. Ты должен запустить Элизиум. Забудь это название. Отныне миром правит Сумпа. Ты за это заплатишь. Кому? Всем нам. Всем инвесторам». Лариса качнула головой, но промолчала. А-2 улыбнулся. — Всем вам алым? — Что? — не понял Арчер. — Посмотри на себя, — повторил Феллер. — Ты ведь болен. — Боже! — прошептала Лариса, машинально делая шаг назад. В следующий миг она вновь отыскала взглядом глаза А-2, закусила губу и покачала головой. Феллер едва заметно улыбнулся. Он, в отличие от тамази на Арчера не смотрел. Он знал, что происходит с инвестором. «Нет!» Арчер уставился на стремительно краснеющие руки. «Нет! Нет! Нет!» «От кого ты ухитрился подхватить сумпа, старый негодник?» Кожа инвестора приобрела ставший знаменитым оттенок. Ногти стали оранжевыми, а глаза залила мерцающая ртуть не могу сказать, что я удивлен». Феллер оставил издевательский тон, стал жестким, почти злым, но по-прежнему смотрел на Ларису и только на нее. «И уж тем более не могу сказать, что я расстроен. Мне кажется, ты получил то, что заслужил». «Сдохни!» — Арчер бросился на А2. «Ты сдохнешь первым!» Нападение получилось резким и неожиданным, И только поэтому А-2 не сумел подготовиться. Арчер ударил его в бок, сбил с ног, отправив на пол. Навалился и принялся душить. Феллер захрипел. Арчер понимал, что живым ему не выбраться, и отчаяние удесятерило его силы. «Сдохни! Сдохни!» Лариса вскрикнула и отступила вновь. Незаметный до сих пор Гуннерсон мягко подошел к дерущимся, на ходу вынимая из кобуры пистолет и выстрелил Арчеру в затылок. На стену брызнуло красное. Лариса вскрикнула еще раз. Адва поднялся, покрутил головой и недовольно осведомился. — Почему так долго? — Извините, сэр, — смутился здоровяк, убирая пистолет, спешил как мог и покосился на отошедшую к стене Тамази. — Все в порядке, Гуни успокоил телохранителя А-2 и подал Ларисе руку. «Девушка со мной». Здоровяк склонил голову. «Я всегда говорила, что ты самый умный из нас», произнесла Лариса, без колебаний беря предложенное. «А они верили, что сумеют тебя обмануть». «Жадность и глупость губили и не такие империи», пожал плечами Феллер. «Империя погублена?» Очень тихо спросила Тамази. Да здравствует новое, рассмеялся А2. Я понятия не имею, что будет дальше, орки, но знаю точно. Я добрался далеко не до всех участников заговора, размеренно продолжил сидящий в кресле Бен. Изображение подернулось рябью. Судя по всему, программисты ARG добивали последние узлы через которые шла трансляция, и времени осталось чуть. Однако Бен говорил спокойно и размеренно. «Я продолжу их искать и наказывать, как преступник или как честный человек, один или с вашей помощью, до последнего вздоха, когда бы он ни настал. Я буду искать людей, которые погрузили наш мир в сумпа, и буду их убивать. А вы решайте, прав я или нет». Трансляция оборвалась. Орк медленно повернулся к Мегере и очень тихо произнес. «Но ведь я ничего этого не говорил».